В его хронике много говорилось об умерших святых. Они часто побивали неверных, сражаясь в воздухе на стороне христиан, и реликвии, взятые в бой, тоже не раз приносили победу христианам. Муса заметил, что эти святые останки не раз также были свидетелями поражения христиан. Он высказал... Свою мысль спокойно и деловито, и счел вполне понятным, что Родриго об этом не упоминает. Вообще же он вникал в то, что читал ему каноник и укреплял в нем веру в значительность его труда. Когда же Муса читал Дону Родриго свое собственное сочинение «Историю ислама в Испании», бедному счастливцу Дону Родриго казалось безнадежно примитивным то, что писал он сам. Его бросало в жары и в холод, когда он слушал этот своеобразный, смелый исторический труд. Государство, говорилось там, — «установлены не Богом. Их порождают естественные силы жизни. Объединяться в общество необходимо людям для сохранения рода человеческого и культуры. Государственная власть необходима, чтобы люди не уничтожили друг друга» ибо они от природы злы. Сила, связующая государство в единое целое, — это внутренняя, волевая, историческая и кровная связь. Государством, народам, культурам, как и всему созданному, отведен от природы определенный срок жизни. Как и отдельные существа, они проходят через пять возрастов. Возникновение, восход, расцвет, закат, уничтожение. Цивилизация неизбежно переходит в изнеженность, свобода в скептицизм, и государство, народности и культуры сменяют друг друга согласно строгим, вечным раз навсегда установленным законам. Все постоянно, непостоянно, как летучие пески пустыни. Если я тебя верно понял, мой друг Муса, Заметил как-то в связи с таким чтением Дон Родриго, ты вообще не веришь в Бога, ты веришь только в кадр, в судьбу. Кадр — способность, возможность, арабское слово. Отсюда произошло название религиозно-философского учения кадаритов VII-VIII века, утверждавшее свободу воли человека и его ответственность перед высшим разумом. Бог есть судьба, — возразил Муса. Это сумма знаний, вытекающая из Великой книги евреев и из Корана. Он поднял глаза, а за ним Родриго проследил взглядом, завьющимся по фризу стихом, в котором Соломон возвещает всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время сетовать и время плясать, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Убедившись, что канонник прочел эти слова, Муса продолжал. А в 81 первой суре Корана, где сказано о конце мира, пророк говорит «То, что я возвещаю, — предостережение миру для тех, которые хотят идти путем правым. Но вы не можете этого хотеть, если этого не хочет Бог всемогущий. Видишь, мой воскочтимый друг, и Соломон, и Магомед приходят к одному, Бог и судьба одно и то же» или на языке философии «Бог – сумма всех случайностей». Такие слова приводили Дона Родриго в смятение, и он решал не посещать больше Кастильо ибн Эзра. Но проходило два дня, и он снова сидел в галерее под смущающими дух надписями. Иногда он даже приводил с собой учеников, чаще всего молодого Виньямин. Случалось, в полукруглую галерею приходила и донь Яракель, и слушала под тихий плеск водомета неспешную беседу.